Глава тридцать шестая «Эй ты, бродяга!» — кричали стражники, толкая мешок ногами. Причем оружие их лязгало и звенело, что вполне могло сойти за шум, производимый медными крыльями. «Мы обшарили все кладбище и ничего не нашли. Говори, о сын греха, где закопаны десять тысяч таньга!» Ростовщик твердо помнил таинственные заклинания — — Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, — ответил он из мешка. На месте сокола сидит филин. — О, Джинни, вы ищете там, где не прятали. Поцелуйте за это под хвост моего ишака. Услышав такие слова, стражники пришли в неописуемую ярость. «Ты обманул нас, подобный зловонному псу, и ты еще называешь нас дураками!» Примечание. Арабское слово «джин» означает «злой дух». В узбекском языке имеется слово «джины», означающее буквально «одержимый злым духом». Употребляется в смысле «бесноватый», Сумасшедший, помешанный, полоумный и, наконец, просто дурак. Конец примечания. Смотрите, смотрите, он извалял в пыли весь мешок. Значит, он катался и кувыркался по дороге в надежде освободиться, пока мы, раздирая в кровь руки, трудились на кладбище. Ты жестоко поплатишься за свой обман, о гнусное порождение лисицы. Они обрушили на мешок, «Град тяжелых ударов». Не удовольствовавшись этим, они поочередно сплясали на мешке в своих подкованных сапогах. А ростовщик, следуя наставлениям Хаджина Средина, беспрерывно кричал «Кто носит медный щит, тот имеет медный лоб», чем довел стражников до полного исступления. Жалея, что им не дозволено самим расправиться с преступником, они подхватили мешок и потащили к водоему. Хаджа на Средин вышел из своего укрытия на дорогу, обмыл в лицо, сбросил халат, открыв ночному ветру широкую грудь. Как радостно и легко было ему сейчас, когда черное дыхание смерти пронеслось, не опалив его. Он отошел в сторону, расстелил халат, подложив камень под голову, и лег. Он устал в душном и тесном мешке. Он хотел отдохнуть. В густых вершинах шумел ветер, плыли в небесном океане золотые сонмы звезд, журчала вода в арыке. Все это было хадже на середину в десять раз милее и ближе, чем раньше. Да, в мире слишком много хорошего, чтобы я согласился когда-нибудь умереть, если бы даже мне твердо пообещали рай. Ведь там можно взвеситься от скуки, сидя вечно и бесконечно под одним и тем же деревом, в окружении одних и тех же гурий. Так он думал, лежа под звездами на теплой земле, чутко прислушиваясь к неумирающей и никогда не засыпающей жизни. Стучало сердце в его груди, — вскрикивал ночным голосом Фили на кладбище. Кто-то тихонько и осторожно пробирался через кусты. Наверное, еж. Пряно пахла увидающая трава. И вся ночь была наполнена какой-то затаенной возней, непонятными шорохами, ползанием и шуршанием. Мир жил и дышал. Широкий, равно открытый для всех принимающие с одинаковым гостеприимством в свои безграничные просторы и муравья, и птицу, и человека, и требующие от них лишь одного — не употреблять во зло оказанного им привета и доверия. Хозяин с позором изгоняет гостя, который за праздничным столом, воспользовавшись общим весельем, начинает шарить по карманам других гостей, точно так же — изгонялся из веселого и радостного мира гнусный ростовщик, вполне подобный этому вору. Хаджа Насредин не испытывал ни малейшей жалости к нему, да и как можно пожалеть того, кто исчезновением своим облегчит жизнь тысячам и тысячам других людей. Хаджа Насредин сожалел лишь о том, что ростовщик не единственный и не последний злодей на земле, О, если бы можно было собрать в один мешок всех эмиров, сановников, мул и ростовщиков и утопить их сразу в священном водоеме шейха Ахмеда, чтобы они своим вредоносным дыханием не сушили весенних цветов на деревьях, чтобы звоном своих денег, лживыми проповедями и лязгом мечей не заглушали они птичьего щебета, чтобы не мешали они людям Наслаждаться красотой мира И достойно выполнять свое главное дело на земле Быть всегда и во всем счастливыми Тем временем, стражники, боясь опоздать Все убыстряли и убыстряли шаги Наконец, пустились бегом Ростовщик, трясясь и подпрыгивая в мешке Смирно ждал конца своего необычайного путешествия Он слышал лязг оружия шорох камней под ногами стражников, и удивлялся тому, что могучие джины не поднимаются в воздух, а бегут, распустив совком свои медные крылья и чертя ими по земле, как делают это молодые петухи, гоняясь за курами. Но вот вдали послышался какой-то гул, напоминающий отдаленный рев горного потока, и ростовщик сначала подумал, что джина затащили его куда-то в горы, может быть, к своей обители, хан Тенгри, вершине духов. Но вскоре он стал различать отдельные голоса и убедился, что попал в ночное многолюдное сборище. Судя по шуму, здесь были тысячи людей, как на базаре. Но с каких это пор базары в Бухаре начали торговать по ночам, Вдруг он почувствовал, что возносятся вверх. Ага, значит, джинны решили все-таки подняться на воздух. Откуда мог он знать, что стражники в это время сходили по лестнице на помост? Взойдя, они сбросили мешок, он рухнул, доски вздрогнули и загремели под ним. Ростовщик охнул и крякнул. «Эй, вы, джины!» — не выдержал он. «Если вы будете так швырять мешок, то изуродуете меня еще больше, в то время как вам надлежит сделать обратное». В ответ он получил яростный пинок. «Ты сейчас найдешь свое исцеление, о сын греха, на дне водоема святого Ахмеда!» Эти слова привели ростовщика в полное недоумение, причем здесь водоем святого Ахмеда. Недоумение ростовщика перешло в изумление, когда он услышал над мешком голос своего старинного приятеля. Ростовщик мог бы поклясться в этом почтенного Арсланбека, начальника дворцовой стражи и войска. Мысли в голове ростовщика пошли кувырком. Откуда взялся вдруг Арсланбек? Почему ругает он джинов за то, что они задержались в пути? И почему джины, отвечая ему, трепещут от страха и рыболепия? Ведь не может быть, чтобы Арсланбек занимал одновременно должность главного джина. И как следует теперь поступить? Промолчать или окликнуть его? Так как на этот счет... Ростовщик не получил никаких наставлений, то да и решил на всякий случай промолчать. Между тем гул толпы усиливался, и все чаще громче звучало какое-то слово. Казалось, все вокруг, и земля, и воздух, и ветер, насыщено этим словом. Оно гудело, шумело, рокотало и, замирая, отдавалось вдали. Ростовщик притих, вслушиваясь, и он разобрал: хаджа на средин. Гудела толпа тысячами голосов: хаджа на средин, хаджа на средин. Вдруг все затихло, и в мертвой тишине ростовщик услышал шипение горящих факелов, шелест ветра, всплески воды. Мурашки побежали по его уродливой спине. Черный ужас начал медленно подползать к нему, обдавая его своим ледяным цепенящим дыханием. Раздался новый голос, и ростовщик мог бы поклясться, что голос этот принадлежит великому визирю Бахтияру, Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемогущего, по велению Великого и солнцеподобного эмира Бухарского предается смерти преступник и осквернитель веры, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров хаджана средин через утопление в мешке. Чьи-то руки подхватили мешок и подняли. Тут расставщик сообразил, что попал в смертельную ловушку. Подождите! Подождите! залопил он. Что вы хотите делать со мной? Подождите! Я не Хаджану средин, Я расставщик Джафар! Отпустите меня! Я расставщик Джафар! Я не Хаджану средин. Куда вы меня потащили? Говорят вам! «Я ростовщик Джафар!» Эмир и Свита безмолвие внимали его воплем. «Багдадский мудрец Гусейн Гуслия, сидевший ближе всех к миру, сказал, сокрушенно покачивая головой, «Какая бездна бесстыдства сокрыта в этом преступнике!» То он называл себя Гусейном Гуслия, мудрецом из Багдада, Теперь он пытается обмануть нас, называя себя ростовщиком Джафаром. И он думает, что здесь найдутся дураки, которые поверят ему, — добавил Арсланбек. Послушайте, послушайте, как искусно он подделывает свой голос. — Отпустите меня! Я не Хаджана средин, я Джафар! — надревался ростовщик в то время как два стражника, стоя на краю помоста, мерными движениями раскачивали мешок, готовясь швырнуть его в темную воду. «Я не Хаджана Средин, сколько раз! Надо вам повторять!» Но в этот миг Арсланбек махнул рукой, и мешок, грузно переворачиваясь в воздухе, полетел вниз. Раздался сильный всплеск, блеснули в красном свете факелов брызги, и вода тяжело сомкнулась, поглотив грешное тело и грешную душу ростовщика Джафара. Над толпой в темноте поднялся и повис единый огромный вздох. Несколько мгновений стояла страшная тишина, И вдруг всех потряс пронзительный вопль, полный невыразимой муки. То кричала и билась на руках своего старого отца, прекрасная Гюльджан. Чайханчик Али отвернулся, обхватил голову руками. Кузнец Юсуп весь дрожал мелкой прерывистой дрожью.